Ноябрь 19. -е. Даже глубина сосредоточения зависит от предварительного приказа воли, то есть самовнушения. Внутреннее поле его применения очень широко. Можно даже спрашивать себя, а нельзя ли здесь применить внушение, здесь, где не удались другие попытки. Воля должна почуять безграничную силу свою и научиться распоряжаться а все существо человека повиноваться ей беспрекословно. И тогда она будет расти. Ей надо лишь создать благоприятную почву для роста. Этую почву и будут возможности ее упражнять без конца, которые беспрестанно даются жизнью. Ведь обычно человек поступает совсем не так, как он хочет, а как хочет астрал или привычка поступать так, как поступают другие как принято вообще. И каждая попытка освободиться от власти, выкрестрализовавшихся порою веками человеческих обычаев, привычек, традиций, предрассудков, заблуждений, неверных и ложных, будет победой, если успешно, ибо освобождение от чужой власти есть утверждение власти своей над собою. Это обстоятельство имеет большое значение для жизни в надземном, так как там обостряется все, а также и возможность людей влиять друг на друга. Правда, там охраняют людей по слоям или по планам, и возможности эксцессов ограничены обратным ударом. Но и в пределах своей сферы, созвучной ему по тональности, воздействие окружающих все же достаточно сильно. Что же касается плотных условий, то оно чудовищно по своим размерам, и устремлено на человека прежде всего со стороны тех, кто его окружает, со стороны всех живущих, мыслящих с ним однородно, со стороны людей развоплощенных и со стороны темных. Последний вид внушения особенно силен, так как темные действуют сознательно, тонко и сознанием многих законов. Кроме того, над народами висят давящие плиты вековых предрассудков, верований, традиций, суеверий и прочее. Надо понять всю мощь человеческих заблуждений и силу нелепых и вредных обычаев и увидеть уявление ее хотя бы в обычае старого Китая, калечить ноги женщин, заключая их ноги с юных лет в колодке. Им предварительно ломали большой палец ноги и загибали его внутрь, накрепко забинтовывая и помещая ноги в колодки. Много не менее нелепых обычаев властвует еще над человечеством, хотя бы их формы были иные. Беда в том, что люди не подозревают порою, что живут под их властью. Настолько привыкли они к ней, клетки, в которой находится в заключении их сознание. Зовем к освобождению от всех видов рабства, и особенно рабства психического. Работа по освобождению от него духа широка необычайна, ибо много цепей сковывает еще человека. Самые страшные из них — цепи невежества, фанатизма, нетерпимости, отрицания. Яро стремятся люди подавлять волю друг друга. Поэтому указуем на плавание в своем челне». Наши знают свой путь, и на чужие ворота, даже ярко раскрашенные, не оборачиваются. Много голосов позовут, и много запретов зазвучит. Но свою власть ученик, над собой утвердивший глух чужим голосам, ибо его путь к владыке. К чему слова, когда можно действовать мыслью? Словами можно не всегда, но мысль постоянно к услугам. Сколь же сильна и уверенно, и тренирована должна быть она, чтобы заменить слово. Полагают, что послали в пространство или человеку задуманную мысль и делу конец, и удивляются, что желаемых результатов она не дает. Удивляясь, упускают из виду, что своей неуверенностью, сомнениями, колебаниями сами же пресекают ожидаемые следствия. Ведь все эти отклонения — мгновенно передаются по тому же проводу, разрушая монолит мысли первоначальной и парализуя ее силу. Мыслью передается ее сила, ее слабость, и результаты в последнем случае прямо противоположны тому, чего хотел достичь человек с помощью мысли.